Удивительно, что в хризантема пускают так рано. Винс, устроившийся за пустым столиком, поприветствовал Сумин Кивко. «Для меня откроют в любое время». Кореянка сняла курточку и села напротив. «Тем, за кого я попросила, тоже». Кера откликнулся. Винс коснулся кнопки на дужке очков, и его пальцы замелькали над столом, перебирая виртуальное меню. «Лови, я даже не ожидал, что он так быстро отзовется». «В этом секторе», — спокойно сказала девушка. «Не больше десяти человек получают мои личные сообщения, и ни один их не проигнорирует». Она вытащила из внутреннего кармана курточки голокуб, быстро трансформировала его в плоскость и вчиталась в сообщение, после чего развернула голополе и вывела на него карту сектора. На доли секунды перед глазами Винсента мелькнули какие-то пометки на корейском, которые, впрочем, сразу же исчезли, повинуясь жесту. Короткий взмах ладони – И перед глазами собеседника остался фрагмент карты с одним выбранным районом. «Хороший район», — похвалил Сумин. «Туда от нас всего два прохода, а внутри, если понадобится, можно прятаться месяцами. Проверить, откуда было отправлено сообщение». Винс пожал плечами. «Смысл? Там сто процентов одноразовый передатчик с таймером и почти наверняка термитной шашкой». «А ты хорошо понимаешь, Керра?» Девушка улыбнулась. «С молодым вашим пойдешь?» И когда рейдер кивнул, продолжила. Тогда твое прикрытие встанет здесь. Кореянка указала точку на карте. Близко, если что, дойдут минут за десять. Уж столько они с Рексом всяко продержатся, тем более в таком районе. И Винс. Узкая ладонь коснулась запястья мужчины. Играй с Керра честно. Он это весьма ценит, а вот обман не прощает. По сторонам тянулись руины домов и развалины каких-то... Не то цехов, не то складов. Это и в лучшие времена был не самый фешенебельный район, а уж теперь и вовсе иллюстрация к фильму «Апокалипсису». Дорога разбита на обочинах остовы заржавевших автомобилей, частично смятых, частично сожженных коррозией, частично разобранных. И мусор, мусор, мусор. Удивительно, сколько его тут. Обрывки полиэтилена, обертки, пластиковые обломки, всякая другая хрень, все давно слежавшаяся. Интересно, как люди умудряются создавать вокруг себя такой феерический срач? Это при том, что в 37 седьмом секторе живет не так уж много народу, а здешний район считается заброшенным даже по местным меркам. Рекс шел следом за Винсентом, выискивая дорогу среди присыпанного снега мусора. Сейчас Дотсону казалось, будто трехмесячные курсы рейдеров, которые он окончил, это сон и морок. А на самом деле он в составе своей ГБР на очередном выезде в мертвый сектор. Просто водилы заглушили движки, а ребята на секунду замолчали. Смешно. Все ГБРовцы, если их заносило в мертвые сектора, старались там посильнее шуметь, разгоняя жутковатую безжизненную тишину. А вот Винс, наоборот, шел беззвучно. «Винс!» — в полголоса окликнул молодой своего спутника. «Говорить-то можно?» «Можно, только не ори». Рексу показалось, что за линзами очков старший на секунду скосил взгляд на изображение с камер заднего вида. «Что, жутью пробирает?» — хохотнул Рейдер. «Привыкнешь?» «Да уж, не поспоришь». «Ирвин и Кэмп сказали, ты доведешь, как отчитаться о ночной отлочке кары?» «Как есть, так и отчитывайся», — пожал плечами Винсент. «Ночью ее не было, утром доложила старшему группу о выполненной работе». «А про...» — Рекс замялся. «Про то, какой утром пришла?» Хочешь дураком себя выставить, сообщай. Думаешь, никто не знает. То есть это как бы нормально, что мы вчера... Ну...» Старший остановился и, оглянувшись, посмотрел на напарника. «Ты даже не представляешь, на что готовы закрывать глаза в управлении, пока даешь результат». Он усмехнулся и пошел дальше. «Хотя совсем уж отвязное развлечение, конечно, не приветствуется. Мы ведь не каратели. А те, кого на чем-то подобном ловят, частенько не возвращаются из рейдов». Некоторое время они шли молча, потом Рэкс снова спросил. «Винс, почему на курсах так плохо готовят? Нас ведь даже штурму знаний учили только в теории, не говоря уже о том, как переговоры вести или еще что. Я вот с очками путаюсь. Старший на ходу аж затрясся от хохота. «Ну ты, блин!» Его снова беззвучно заколотила. «Ты действительно думал, что рейдера готовят три месяца? Рекс полный курс три года!» потом еще год практики в специальных группах на специальных заданиях». Винсент насмешливо посмотрел на ошарашенного спутника. «А курсы и первый рейд — это так. Отбор. Кто пережил выход и будет после него рекомендован старшим группы, тот пойдет учиться уже всерьез. Особо нервись только. Просто держись рядом мы проблем не создавай. Подпишу я тебе направление, если совсем уж не накосячишь». Еще несколько шагов они прошли молча. Собеседник был настолько ошарашен новостями, что в голову Винсента... Закралось запоздалое подозрение. «Слушай», — спросил Рейдер, — «а ты часом не интернатский?» «Да. Откуда?» Ты в интернатах вечно всякую пропагандистскую муть гонят», — Рейдер хмыкнул. «Благо корпорации превыше личного, чести защищать Виндзору достаиваются лучше и прочее такое. Мой тебе совет забудь. Прямо сейчас. За периметр с таким мусором в голове соваться нельзя. Впрочем, в учебке из тебя эту хрень и так выбьет. Хотя в чистой зоне выше рядового с такой лабудой в голове не поднимешься. Ладно, это все лирика была, а теперь слушай сюда и слушай внимательно. На встрече стоишь у меня за спиной и молчишь. К оружию не тянуться ни под каким предлогом. Даже чтобы намека на движение не было, переговоры сорвешь. И если я вдруг раскашляюсь, значит работаем по силовому варианту. Будь готов в любой момент». Рекс кивнул. «Понял».